Решился позвонить ей, из туманного разговора понял, что чиновница также жаждет встречи, и состояться она должна в самое ближайшее время. Так что сегодняшний ее звонок и приглашение в Марьялево оказались лишь отчасти неожиданными. Смело, конечно, со стороны Людмилы Степановны приглашать малознакомого человека в дом, Но не на парковке же разговаривать о серьезных вещах. Нажав на кнопку домофона, Ладышев дождался ответа, толкнул калитку, прикрыл ее, не защелкивая, и зашагал по освещенной дорожке к крыльцу двухэтажного дома. По всему было видно, что хозяева вселились не так давно, территория не облагорожена, у забора накрытые пленкой стройматериалы, Тем не менее, все аккуратно сложено, вычищено, присыпано свежим пушистым снежком. Из-за темноты рассмотреть и оценить дом снаружи не представлялось возможным. Купив участок, Вадим стал испытывать к загородной архитектуре вполне понятный интерес. Быстро поднявшись на крыльцо, он оказался на небольшой открытой террасе. Тут же распахнулась входная дверь, и в проеме появилась хозяйка. — А мы уж заждались, Вадим Сергеевич! — добродушно пожурила она гостя. — Добрый вечер. Простите за опоздание. Пробки новогодней очень сложно передвигаться по городу. — Вот это вам! — протянул он букет и увесистый пакет. — С наступающим! — Спасибо, Вадим Сергеевич. — Но право мне неудобно! — смущенно повела плечами. Людмила Степановна, и, кокетливо склонив голову, показала идеальную укладку. — Ах! какие чудные розы! — глянула она на бутоны. — Мой любимый цвет! Вы прелесть! — Ну что ж мы стоим на пороге? Проходите! — опомнилась она, отступив внутрь. — Спасибо за приглашение! — поблагодарил Ладышев и тактично заметил эти новогодние хлопоты, суета, права. Может быть, вам не стоит себя сегодня утруждать. Проходите, проходите. И только посмейте отказаться от чашки чаю. Шутливо пригрозила она и добавила многозначительно. — Нам ведь есть о чем поговорить, не правда ли? Похоже, Людмила Степановна была настроена на серьезную беседу. — Ну, хорошо. На чашку чая уговорили. Вадим стал расстегивать дубленку. — Я смотрю, вы не так давно выстроили дом, да? — Да-да, летом заселились. Стройку еще покойный супруг начал. Несколько лет простояла крытая коробка. всю душа к ней не лежала. Остались ведь вдвоем с дочерью, без мужской поддержки. Но надо было как-то жить. Женщина, если потребует обстоятельства, горы свернет. Жаль, не все успели сделать до зимы, территорию не привели в порядок, работа, некоторая стесненность в средствах, посетовала она, ведь, вы понимаете, насколько далеки от реальной жизни зарплаты работников бюджетной сферы? М да уж, на одну зарплату чиновника, пусть и высокого ранга, дом не построишь, усмехнулся про себя Вадим. Уже ближе к теме. Я. С удовольствием покажу вам дом, но еще лучше это сделает моя дочь. Проходите в гостиную, она вас уже заждалась. Лукаво подмигнула балай и легонько подтолкнула Вадима к широко распахнутым дверям. Не успев даже предположить, кто его там мог заждаться, Ладышев сделал несколько шагов и Замер. В кресле, перед большим плоским экраном телевизора с пультом в руках, сидела Кира. — Привет! — лениво бросила она ему, переключилась на музыкальный канал, аккуратно положила пульт на край сервированного закусками столика, торопливо встала, подошла, смахнула с его свитера невидимую соринку, Вчера ты меня сильно разочаровал, можно сказать, обидел. Но я готова тебя простить, как-никак Новый год на носу, не начинать же его в ссоре. Да и мама расстроится. Я ей много о тебе рассказывала. — Как мама? — ошарашенно выдавил Вадим. — И что ты ей рассказывала? Все. Людмила Степановна, ко всему прочему, еще и самая обыкновенная мама, а я ее единственная дочь. — Ну, ты никогда не говорила о матери, фамилия у тебя другая — Терентьева. — От папы досталась. А разве имело значение, чья я дочь? — Нет, нет, не имела, — пытаясь прийти в себя, выдавил Вадим. Еще как, — имела, — тут же подумал он, — знал бы, на пушечный выстрел не приблизился бы. Теперь ясно, что это ловушка. И все-таки, что с тобой случилось? — между тем продолжила Кира. — Я ведь вчера тоже приглашала тебя в гости, а ты мало того, что отказался, так еще и наговорил мне весь чего. Хорошо, что мама всего не знает, а то, а то что? спросил он, лихорадочно обдумывая, как теперь себя вести. Ну, ты сам догадайся. Вообще-то, мама добрый, отходчивый человек, зла никому не желает, но уж я-то знаю, чего стоит ее разочарование. То есть. Что-то ты сегодня туго соображаешь? усмехнулась девушка. Ты должен понимать. Она может тебе либо помочь, либо создать немало проблем. И чтобы поставить меня об этом в известность, нужно приглашать к себе домой? По-моему, я вчера ясно дал понять. Между нами все кончено. Ну, мало ли что придет в голову выпившему человеку, перебила его Кира и пожала плечами. Я тоже могу что-то ляпнуть, а затем сожалеть. А если я не сожалею? Мой тебе совет. Не торопись с окончательными выводами, — неожиданно стала серьезной девушка. — У мамы на тебя далеко идущие планы. — Кирочка, посмотри, какие чудные розы нам принес Вадим Сергеевич! — появилась в гостиной восторженная Людмила Степановна. — Какая красотища! вы не поможете недвусмысленно показала она взглядом на большую наполненную водой хрустальную вазу с цветами да конечно перехватил вазу из ее рук кладышев куда поставить вот сюда хозяйка быстро пересекла гостиную и показала на длинный комод уставленный фотографиями и статуэтками нет лучше сюда Суетливо переместилась она к большой искусственной елке в углу комнаты. «Ставьте, ставьте на пол. Здесь самое видное место. Новый год, елка, Дед Мороз и розы». «Ах, Вадим Сергеевич, если бы вы знали, как я мечтала о подобном натюрморте в юные годы, как молоды мы были, как искренне любили, театрально...» произнесла она и, скрестив руки на груди, прикрыла глаза. — Да-да, наше поколение тоже было молодо, романтично и не торопилось решать важные жизненные вопросы, считая, что впереди еще целая жизнь. Но время пролетает так незаметно, поверьте мне. Вот уж и дочь выросла. — Ну, да что это я? — Присаживайтесь, — снова засуетилась Людмила Степановна мы между прочим готовились ради такого гостя кирочка испекла печенье показала она рукой на столик вы присаживайтесь не стесняйтесь спасибо я не голоден нет нет нет только попробуйте отказаться покойный василий михайлович кирочкин папа очень любил это печенье женщина должна уметь все я придерживаюсь традиционных взглядов. Муж в семье — допытчик, кормилец, защитник. Жена — хозяйка, на ней — уют, забота о детях. Вы со мной согласны? — заглянула она ему в глаза. — В целом согласен, — отвел взгляд Вадим.